Глава 12. На поверхности. Ментальная атака. Схватка. Шон, твоя первая смена. Айзек, через два часа сменишь его. Далеко от казармы не отходить, не расслабляться и по сторонам внимательно посматривайте, пока ребята будут обживаться. Что-то этот лес меня сильно беспокоит. Ладно. Грэм, меня в поселок вызывают. Похоже, сейчас нам задачи и нарежут. А ты пока остаешься старшей. Командуй. Сэрх? Четкий вопрос в голосе. Ясно. Похватали свои мешки и марш за мной в казарму. Четкий и звонкий голос наемницы вернулся эхом от серого бетона. Шон перебросил свой мешок спирсу, перехватил винтовку поудобнее и повернулся к лесу, так сказать, передом. А я пожал плечами на вопросительный взгляд командира. Тихо вокруг. Ничего и никого не чую. Ладно, правильно понял меня командир. Посмотрим, что нам сейчас отмерят. Пошел я и Морд широкими быстрыми шагами направился за угол бетонного забора. «Скоро узнаем, что в действительности мы здесь станем выполнять», протянул Шон, притормозив и проводив взглядом уходящего командира. Странно как-то все и с этим контрактом. Высадили на планету лишь со своим оружием, без дроидов-защитников, без генераторов активных полей. Снаряжение только свое, кроме задачи по охране этого куска бетона, другой не поставили. А кто за людьми при выходе за охраняемый периметр присматривать станет? А защита поселения от возможных летающих обитателей? На кристаллах о планете и ее звере сущие крохи. Туфта сплошная эта работа. Что-то тут не то. Пожал плечами и снова развернулся к лесу, не дожидаясь чьего-либо ответа на высказанные вслух мысли. Ладно, что гадать. Командир вернется, расскажет. Пошли заселяться. Веди нас, грами. Посмотрим, в каких условиях нам жить предстоит. Подхватил свой объемный рюкзак Дэн и поспешил вслед за наемницей. Надеюсь, там и оружейка имеется с чем-то более основательным, а то как-то не вдохновляет меня с личным легким оружием по неисследованной планете бродить. Пошли, проверим. Оглянулся сначала на далекую стену леса, а потом почему-то на меня, Айзек. Вблизи приземистое здание оказалось мощным бетонным сооружением с толстенными стенами, узкими, вытянутыми по горизонтали окошками, больше похожими на бойницы, и, судя по всему, с бронированными стеклами. Или что тут вместо стекла прозрачный пуленепробиваемый пластик? Как-то не было у меня до этого момента причин интересоваться подобным вопросом. Что еще оказалось интересным, на что сразу же обратили внимание более опытные наемники, — Так это на мощные двери с узким и длинным переходным тамбуром, который заканчивался еще одними точно такими же сталепластовыми дверями. — Интересно, — протянула Грэм, притормозив на пороге входной двери. Пропустила вперед Дэна. — Давай, любопытный ты наш, топай вперед. Осмотрелась в тесном коридорчике, покрутила головой, задержала внимательный взгляд на потолочных плитах, хмыкнула понятливо и крикнула прошедшему вперед Дэну. — Ну что там? — Есть оружейка? — Есть. Высунув в проход голову, явно довольный боец. — Подходите, осмотримся. — Вернется командир, — составит график дежурств. — И не расслабляемся, парни. Не нравится мне это затишье снаружи. Оглянулась по сторонам Грэм, вытянула меня из-за своей спины вперед и решительно подтолкнула к проходу. — Не задерживайся, сэр, проходи. А я и не задерживаюсь, пока они между собой впечатлениями делились. Я быстро осмотрелся вокруг на наличие опасности и ничего не обнаружил. Правда, далеко не заглядывал, так, на парочку километров от нашего обиталища, вплоть до темно-зеленой опушки леса. Копошилась неподалеку какая-то мелкая живность, но времени подробно рассмотреть, кто это такие, не было. Позже разузнаю, интересно же, да и любая новая информация нам пригодится. Пока народ столпился у прохода в такую же маленькую и узкую оружейку и о чем-то тихо переговаривался между собой, наверняка обсуждая содержимое, я осмотрелся в помещениях. Все равно толкаться плечами в тесной комнатенке смысла не было, успею еще насмотреться на оружие за предстоящие месяцы. Рядом с нашим будущим арсеналом, перед следующим коротким коридорчиком, размещалась просторная общая комната с диванами по периметру и небольшим экраном визора на стене. Напротив, что-то вроде такой же большой кладовой. Почему я так решил? А полки и высокие шкафы по периметру стен натолкнули именно на эту мысль. Дальше был выход через уже упомянутый мною короткий коридорчик в жилую половину с несколькими отдельными кубриками, где можно было разместиться еще двум таким же отрядом, как наш. И небольшая столовая с кухней. Вот это меня удивило. Отвык я от вида традиционной кухни. Нет, на нашу земную она походила только приближенно, но общий смысл и назначение сложенного из камней большого очага не оставляли другого толкования. Огромный, почти в полстены холодильный шкаф, который я сразу же заглянул. Пусто, девственно пустые полки. Даже повесившейся мыши не нашел. Несколько шкафов, в одном из которых посуда и кастрюли со сковородками. Я вообще опешил. А тут как раз вовремя и народ закончил восторгаться набитым в вооруженную комнату оружием и показался на входе. И сразу посыпались шутки. «Сэрх, ты из нас самый грамотный наемник. Видишь, Грэм, не за железо нужно хвататься в первую очередь, а искать местечко поближе к кухне». «Кто куда, а сэрх поближе к морозильнику». А я пропустил ехидные подколки мимо ушей и ткнул пальцем в обнаруженную посуду. «Это что?» «Сэрх, ты что, кухонной посуды никогда не видел?» «Да нет, мы же с тобой в городе вместе в квартирах отсиживались, там же все подобное было. Или ты о чем-то другом спросить хочешь?» Грам даже немного растерялась от моего простого вопроса. Народ притих, замолчал, уши навострил. Каждое слово ловят. Ох, зря я с вопросами вылез. Чую, долго они мне их напоминать будут. Да и ладно. А понять, почему так, не помешает. То на моей планете. Там это нормально выглядело. А у вас, где сплошь и рядом пищевые синтезаторы, увидеть обыкновенный каменный очаг и железную посуду, выразил свое недоумение. А, ясно. «Здесь синтезатор тоже есть, ты просто не заметил. Вон, в шкафу, посмотри. Убедился? А это все на всякий аварийный случай. Мало ли, энергию обрежут или еще что поганое произойти может. Например, техногенные причины. На пайках долго не просидишь, взвоешь, особенно когда вокруг столько дичи бегает. Ладно, хватит тоску нагонять. Командиру оставляем первый кубрик, мой второй, напротив, а дальше вы сами разбираетесь, кто где будет жить». Спирс, за тобой проверка технического состояния комплекса. Осмотришь, доложишь. Народ разошелся по комнатушкам. Я подождал, пока народ определится с жильем, и занял самый дальний от входа отдельный малюсенький кубрик, как будто специально подготовленный для меня, сразу же настроив входную дверь на себя. Мне для моих тренировок лишние свидетели не нужны, да и вообще никакие не нужны. Думаю, морд меня в случае чего поддержит. Впрочем, ребята у нас собрались понимающие, на мои странности смотрят снисходительно, опекают по мере возможностей. А помещений пока хватает, есть еще свободные. И еще что хорошо, совсем рядом за стеной была просторная душевая и еще чуть дальше общий туалет на несколько отдельных закрытых кабин. Поставил на крепкий стол с маленькой полукруглой спинкой свой рюкзак, пристроил рядом винтовку, присел на кровать, откинулся к стене. Осмотрюсь, пока есть время, и народ занят своими делами. Уже привычно отделил сознание от тела, поднялся вверх, огляделся по сторонам, с особенным любопытством заглянул за бетонную стену. Интересно, внизу точно такие же казармы, как наша, и много. Люди внутри обживаются, вокруг суетятся. Рядом с воротами еще несколько больших зданий, санчасть, судя по характерной вывеске над входом. Это, похоже, административное сооружение, так и тянет от него канцелярщиной. И... А у них, оказывается, есть и кое-какие развлекательные заведения. Бар или что-то на него похожее. Дальше два огромных длинных склада. Не удержался. Заглянул внутрь каждого. Увидел несколько разномастных погрузочных платформ. Десятки небольших атмосферных флайеров в каждом. Большой отсек с каким-то громоздким оборудованием, совершенно мне непонятным. Ладно, позже наверняка разузнаю, для чего оно. Выскочил над крышей последнего склада. Еще раз и уже более спокойно осмотрелся. Да, пока людей в этом лагере маловато. Если, как говорят, завтра начнут забрасывать еще рабочих, то тогда, может быть, здесь станет чуточку оживленнее, а так это пока просто небольшое полупустое поселение. Интересно, на корабле же было гораздо больше капсул с землянами. Куда они делись? Их же здесь явно не столько. По другим местам распределили? Может быть, может быть. Так, совещание командиров наверняка в здании управления проходит. Заглянуть? А почему бы и нет? Хуже никому не будет. Просканировал эту явно административную коробку, и на первом этаже в большой просторной комнате обнаружил небольшое скопление живых отметок. Посмотрим и послушаем, о чем идет разговор. Надолго меня не хватило. Все стало понятно с первых же подслушанных фраз. Правы были и морт, и Грэм. Не только голый кусок бетонной стены придется нам охранять, но и сопровождать поисковые партии людей при каждом их выходе в лес. Или в горы. — удивился услышанному. — Нас же мало. Что нам, разорваться, что ли? И кто-то из незнакомых мне командиров-наемников, словно подслушав меня, тут же озвучил один в один мои мысли. — Вот оно как! Завтра ожидается еще одна партия рабочих, соответственно, и охранников, а чуть позже еще одна. Одновременно начнется расширение периметра, стена передвинется, и наша казарма окажется в поселке. Фух! Так оно гораздо лучше! — Кстати, сверху я заметил, что только мы по какой-то причине оказались за периметром поселка. Лишь нашему отряду не повезло с первоначальным местом размещения. Дальше задерживаться не стал. Все понятно. Убрался наружу как раз тогда, когда подняли вопрос автоматической охраны периметра с помощью турелей. Заинтересовался этим вопросом, огляделся. Увидел маленькие полукруглые башенки на самом верху стен. Раньше я и внимания на них не обращал. Странно, а где же сами орудия? Пришлось снова сканировать, несмотря на большие расходы ментальной энергии при этом. Внутри каждой такой полусферы пряталась парочка коротких толстых стволов. Теперь понятно. В первый раз такое вижу. И в моих изученных базах я подобного не встречал. — Это тебе нужно было учить базу планетарной обороны? — О! — мой напарник проснулся. — Ты где был-то, родной? Где — Где-где? — Развивался. — Ты что думаешь? Только тебе обучаться нужно. Мне тоже иной раз новые знания потребны. Стоп. С этого момента давай-ка поподробнее. Сим, а откуда у тебя появились новые знания? Где ты их взял? У кого? Я точно почувствовал, как замялся мой напарник. Но совладал, ответил правду. Это я тоже как-то сумел понять. Считал кое-у кого, кое-какую информацию с личных браслетов, пока ты в управлении якобы осматривался. Ты подслушивал, а я делом занимался. Кто? Я подслушивал. Я тренировался. Вот именно это я и пытаюсь тебе сказать, выкрутился мой компаньон. Издевается, зараза такая. Ты от ответа не уходи. Что там за информация? Сведения о доступных полезных ископаемых на планете и о возможных для добычи животных и растительных ингредиентах. И? Теперь я знаю, что корпорация на планете добывать собирается. И самое главное, сколько все это будет стоить не здесь, в этом лагере у скупщиков, а наверху, в цивилизованном космосе. — И что? Ничего эта информация не стоит. — Да ты что? Этой информации на самом деле цены нет. Всегда пригодится. Не сейчас, так попозже. Мало ли как жизнь повернется. Зато и ты теперь все эти знания имеешь. — Ладно, молодец. Но лучше бы ты что-нибудь полезное для меня считал. — И это тоже успел. Тебя устроят базы стрелка второго уровня и владения холодным оружием? — Второго и третьего уровня. — Сим, конечно же, устроят. Только мне не нравится, что мы из меня делаем монстра, заточенного в основном на боевые действия. Все-таки я не собираюсь постоянно наемником оставаться. Лучше бы ты техникой или инженера с пилотом у кого-нибудь слямзил. Ну, на тебя не угодишь. А может, тебе базу местного сантехника подогнать? А что, как раз для тебя? Что, тоже не устраивает? Тогда изучай пока то, что есть, а то, что хочется, рано или поздно появится». Тебе просто необходимо больше с людьми общаться, в компаниях разных сидеть. Понимаешь, на что я тебе прямым текстом намекаю? — Понимаю. Ничего, завтра вроде бы как начнут периметр переносить. Вот и будет нам с тобой общение рано или поздно. Наверняка удастся всем необходимым разжиться. — Слушай, а что ты на одном месте-то завис? Почему дальше не двигаешься? Э — -э, в смысле? — Оглянись. — Я оглянулся. Или огляделся. Черт, заболтался, разговором увлекся и остановился, повис на одном месте без движения. Как отлетел чуть-чуть от стены, так и остался висеть между небом и землей. Встряхнулся мысленно. А что это там далеко впереди? Горы? Ну-ка. И я рванул вперед, в один миг преодолев заросшую лесом широкую равнину. Нравятся мне заснеженные, сверкающие на солнце вершины. Ничего не могу с собой поделать. Другое дело, здесь жизнь кипит, не сравнить с моим прошлым посещением поверхности планеты. Только незнакомая такая жизнь, удивительная в своем разнообразии. Загляделся на стадо огромных кабанов у подножия горы. Это я их так обозвал, по аналогии с земными, хотя своими размерами наших эти превосходили в несколько раз. Подлетел ближе и убедился, что на кабанов они лишь издалека походили, а так совсем другой зверь. Мощные слоновьи лапы с крепкими короткими когтями, тупая морда с выступающими клыками. Нет, не кабан и не слон с его бивнями, а что-то среднее, только без хобота и лопоухих ушей. Ветки с травой жрет. Значит, не плотоядная, это хорошо. А когти ему на лопищах тогда для чего? И тут же увидел, как одна из животин такой лопищи вывернула огромный пласт чернозема. А тогда какие здесь хищники? И, отлетев чуть вверх по склону, увидел, какие здесь водятся хищники. Чуть меньших размеров гибкая черная кошка. Или не кошка. Но крадется, как все кошачье племя, припадая к самой земле, вытянув в одну линию с позвоночником свой пушистый хвост. И крадется так интересно, словно перетекает по земле, неуловимо, не тревожа ни траву, ни многочисленные заросли кустарника. Подлетел ближе, заинтересовавшись зверем и тут же отшатнулся в сторону, потому что этот зверь медленно повернул свою круглую голову в мою сторону, моргнул желтыми глазищами с черными вертикальными зрачками и оскалился, зашипел еле слышно, но так страшно, что меня пробрало до самых находящихся где-то далеко от этого места пяток. Отшатнулся в сторону, со страхом наблюдая, как зверина четко вслед за моим перемещением поворачивает свою огромную голову и глаз с меня не сводит. Это как так? Он мой дух видит? Что-то меня опаско взяла, потряхивать начала. Сим, ты видел? Видел, конечно. И что ты думаешь? Пока мало информации, но интересный факт, поизучать бы его. А ты не пробовал с ней в ментальный контакт войти? И правда, попробую-ка я. Чего опасаться бесплотному духу? И я сосредоточился на желтых глазах этой круглой морды, всмотрелся в вертикальные черные зрачки и услышал. Мешает охотиться. Непонятный дух, неизвестный. Съесть его? Что? Он, мой дух, мало того, что видит, так еще и сожрать намеревается. Вот тут я действительно испугался по-настоящему и рванулся назад в сторону дома, мигом оказавшись на своем диване. Вытер выступивший холодный пот со лба, задышал глубоко успокаивая суматошно застучавшее сердце. Щелкнула аптечка на поясе, зажужжала еле слышно, моргнула красным тревожным огоньком. Кольнул портативный инъектор, вкалывая успокоительное. Полегчало. Тревожный огонек сменился на успокаивающий зеленый. Мигнул и погас. Надо на всякий случай держаться подальше от этой инопланетной фауны. По крайней мере, пока. И, кстати, что там в новых скачанных Симом знаниях об этих зверях говорится? А ничего. Нет о них никаких сведений. А словно кабанах есть. А вот об этих кошках нет. И еще одно. Почудилось мне, показалось или нет, но именно в тот самый миг, когда я в страхе рванул, так сказать, домой к своей горячо любимой тушке, мне почудился какой-то новый контакт, как будто кто-то мягонько так провел по голове нежной пушистой лапкой. Провел и отступил, потерял контакт. Слишком быстро я улетел оттуда. И этот новый контакт был не с той здоровой кошкой. Ее эмоции я теперь где хочешь узнаю, а с кем-то другим. Кто это был? Что это за планета такая с минимальными зачатками, как нам сказали, разума, на которой звери ментальные образы запросто обнаруживают и вдобавок ко всему еще готовы их запросто сожрать? И сами прекрасно соображают при этом. И этот новый контакт, что это было? Где там морт Вернулся? Посоветоваться бы. У него опыта уж явно больше моего. И еще одно. Где там мой компаньон? Сим, ты в воспоминаниях Зигра ничего похожего не встречал? Нет, если бы было что-то, неужели бы не сказал? Что думаешь про все это? Что-что? Тренироваться нужно. Тогда и не будешь метаться испуганным кроликом от каждой драной шавки. Тоже мне, владыка вселенной. Ладно тебе, когда я такое думал. А кошка это меня на один зуб положит и другим прикусит. Не тренируюсь я. Каждый день тренируюсь, как только есть свободное время. А кто еще там на контакт выходил, когда я уже домой возвращался? Не успел его засечь? «Мало данных. И засечь не получилось. Блок встречный стоит. Тебе нужно тоже научиться такие блоки ставить. Как-то ты пропустил этот момент». «Да не пропустил я. Просто как-то все руки не доходили и не особо нужно было. А теперь вот дошли. Давай, бухти мне, как там корабли бороздят просторы океанов». «Что? Ты не перетрудился, сэр?» «Да шучу я, шучу. Это у нас комедия такая была». «Что такое комедия?» Пришлось рассказывать, и мой напарник очень заинтересовался новой информацией. Настолько, что даже говорить о блоках не торопился. Пришлось почти силком заставить его выложить все, что у него имелось. Что же, ничего сложного поставить простенький блок. Это повторять про себя мысленно, постоянно одно и то же. Например, песенку какую-нибудь прилипчивую. Или дом 2 вспомнить. Тогда, кроме матов, в голове точно уже ничего не будет. Вот самый лучший блок. Для более сложных уже умение, соответствующее, необходимо. А тут и Морт вернулся. Предстоящие нам задачи разъяснил. Увидел мою бледную физиономию и быстренько свернул короткий инструктаж. Подхватил меня под локоток, затолкнул в свой новый командирский кубрик. — Сэрх, ты бы на себя со стороны посмотрел. Рассказывай, что за гадости нас ожидают. После моего эмоционального рассказа задумался, потом нехотя проговорил. Сразу людей никто на добычу не погонит. Для начала должны немного практики дать. У нас есть около недели на то, чтобы разузнать об этом месте побольше. Ты уж постарайся, а? И я постарался. После обеда снова отправился на то же самое место, постоянно прокручивая в голове незамысловатую и прилипчивую песенку. Знакомых мне зверей я не увидел, как не увидел и опасной кошки. Зато встретил кое-кого другого. Других. Судя по всему, кашко-хищник давеча поохотился удачно. Все, что мог, сожрал. Остальное сейчас подъедали мелкие падальщики. Мелкие по сравнению с уже встреченными представителями местной фауны. А вот по сравнению с земной, их размеры заставляли относиться к ним с уважением. Не дай бог с такими оказаться на одной поляне и без оружия. Облетел всю округу. Ничего подозрительного не заметил и по совету моего напарника перестал крутить в голове уже надоевший мотивчик. И сразу же очутился в том самом, почти забытом подвале, захлестываемой ослепительной жгучей болью, хрипя что-то невнятное сожженными губами, царапая обугленными руками, искрошенный взрывами и очередями, и пулями бетон пола. Снова рядом разорвалась граната, и моя почти безжизненная тушка отлетела к грязной стене, упала и затихла, придавленная мертвым телом зигра, плеснула в рот его горячей кровью, грудь защипала, зажгло, и я пришел в себя от пронзительного крика моего напарника. — Сэр, очнись, приходи в себя! — верещал Сим на одной панической, рвущей сознание ноте. Подтянул руку под лицо, уперся ладонью в землю, собрал силы и приподнял голову, отплевываясь от набившейся в рот травы и земли. А сплюнуть не получается, ничем, да и сил даже на такую малость не осталось. Через губу переплюнуть не получилось, повисла тягучая густая нитка. Голова раскалывается, все вокруг плывет перед глазами, окружающее пространство в разноцветных кругах и пятнах. Дрожащая рука не выдержала, подломилась в локте, и я снова ткнулся лицом в мокрую траву, ударился носом о костяшке пальцев. Закашлялся, заперхал глухо прямо в эту смящуюся подо мной зеленую колкую массу. Мелкий мусор отлетел в стороны, набился в открытые глаза, на вдохе ворвался в горло, заставив задохнуться от нового приступа кашля. «Черт, теперь еще и глаза протирать нужно!» Отдышался, полежал чуток. По спине какие-то букахи ползают, и травы бокащи кочут, Какие могут быть кубрики на койке травы? И я, уже что-то начиная соображать, от испуга сильно, судорожно, со свистом втянул в себя воздух, снова поперхнулся сухим мусором и снова зашелся в хриплом кашле. «Сэр, очнись, вставай на ноги и беги!» — долбит в уши без перерыва тревожный голос Сима. «О чем это он так орет? Я же очнулся, и зачем мне куда-то бежать?» Теперь уже обе руки подтянул под голову, оттолкнулся, приподнялся, всмотрелся в колышущуюся перед глазами траву, моргнул раз, другой, принюхался. Действительно, трава пахнет свежей пряной зеленью и еще чем-то нетипичным для леса, но знакомым и противным до неприятия. Черт, да это же я мордой в свою же блевотину и уткнулся. Откуда у меня только силы взялись? Опираясь на одну руку, я другой, круговым движением нагреб в кисть приличный пук зелени, потянул его на себя, вырвал вместе с корнями и начал оттирать лицо, одновременно стараясь отодвинуться в сторону. А в уши так и продолжает долбиться Криксима. Наконец-то оттерся, отбросил грязный ком в сторону, уже чуть живее скособочился на бок, вытер тыльной стороной ладони, капающей на глаза пот, и уже окончательно перевернулся и сел на голую зад. — Это еще что за фокусы? Почему я голый? На земле? В лесу? И о чем так громко орет Сим? — Успокойся. Я ничего не могу разобрать из твоего рева. Говори спокойнее. — Беги, дурень. Тебя же сейчас жрать будут. В ушах еще звенело эхо последних слов Сима, а глаза уже в суматушной панике зашарили вокруг. Сразу же сообразил, включил сканирование местности и подскочил на ноги. Точнее, попытался подскочить. Мышцы отказались работать, позорно дрожали от напряжения, в суставах властвовала предательская слабость. А в мою сторону накатывались знакомые по утренней разведке чужие довольные эмоции. Кошак драный. И сзади точно такие же. С двух сторон загоняют, чтобы добыча никуда не делась. И я заметался по поляне. Мысленно. Тело-то почти не шевелится. Единственное, чего удалось от него добиться, так это сесть прямо, вытянуть ноги и попробовать их согнуть. Словно иголки мы колят, отказываются мышцы работать. Ну, тогда меня сейчас сожрут. И я психанул. От страха, от злости на непонятное свое положение и состояние организма, от осознания близкого конца и рассферепел. И повернул голову в сторону ближайшего зверя. А эта сволочь даже прыгать на близкую добычу отказывается. Медленным шагом приближается, вальяжно так, словно наслаждается ужасом жертвы, растягивает удовольствие абсолютной власти над беззащитной голой букашкой и словно лыбится в свои сколько там у нее есть зубов. И смотрит на меня. Легкая добыча, наверняка вкусная, мягкая, нежная, со сладкими хрустящими косточками, словно кувалдой ударила в лоб чужими мыслями. «Сожрать меня хочешь? Обломись, блохастая». И я почти в упор поймал глазами завораживающий, парализующий волю взгляд чужих вертикальных зрачков. Настолько велика была моя ярость, что подбирающийся ко мне хищник даже оступился, остановился, отшатнулся, присел на хвост и замотал головой, словно старался стряхнуть на вождение. И я прямо в эту мотающуюся башку, похожую размерами на кабину бульдозера, вбил всю свою ненависть и злость. И, словно сошедшая с горла вина, сметает все на своем пути, не обращая внимания ни на вековые деревья, ни на крепкие каменные стены. Так и я не обратил никакого внимания на огромные острые зубы передо мной, на повисший в метре, похожий на одеяло, лоскут красного, шершавого, даже на взгляд мокрого языка, накапывающий из коричневых губ слюни. Вбил, не задумываясь ни о чем, ощущая себя в этот момент в сто раз большим бульдозером танком, прущим напролом через чахлый низкий кустарник. Почувствовал слабый, испуганный кошачий мявк, испуг, перерастающий в такой же, как и давячи у меня, панически разрушающий страх. И зверь отшатнулся, упал на спину, развернулся в падении, приземлился на растопыренные лапы и метнулся прочь, одним длинным прыжком, скрывшись среди зарослей. А я уже развернулся назад, ко второму подбирающемуся ко мне хищнику и хлестнул, словно плетью по нему, даже не видя самого зверя, лишь интуитивно ощущая, с какой стороны он ко мне подкрадывается, и удивился, когда от удара моей воображаемой плетью качнулись деревья на опушке леса. Все, никого, удрали хищники, а я упал навзничь в траву. Хорошо еще, что перед этим падением как-то сумел чуть в сторону отодвинуться от моего прежнего места Лешки. Тихо вокруг. Лишь облака бесшумно бегут куда-то в огромной голубой бездне далеко вверху. А здесь, на полянке, не дуновение. Жарко. На сканере чисто. Никого вокруг не наблюдаю. Значит, я по-прежнему на этой планете. А как я здесь оказался? Голый, к тому же. К чему воспоминания о подвале? Кстати, реальные такие, да омерзения. А я надеялся, что уже забыл об этом. Напомнили. Кстати, кто? И снова тоже знакомое ощущение мягкой пушистой лапки, только на этот раз осторожная, робкая, испуганная и о чем-то просящая. О чем? — Сэрх. — А, Сим? — Очнулся? — Что, трус, пришел в себя? — Я не трус, я за тебя испугался. Потерять подходящего носителя — неоправданная глупость. Сэрх, ты не забыл блок поставить? — Не забыл. Только вот хотелось бы разобраться, каким образом я сюда попал, с чьей помощью и почему в таком виде. И кто так назойливо ищет контакта со мной? Не страшно самому-то? Уже нет. Как о том подвале вспомнил, так и не страшно. Уже. Связи нет. Потому что сети на планете нет. Только в пределах базы или поселения работала, и то ограничено. Да. А я так и вообще не заметил, что она работала. Как бы со своими связаться? Ну и свяжись напрямую. Думаю, у тебя получится. Тогда чуть позже. Сначала дай мне в себя прийти. И хоть чуточку оклематься. Кстати, как я этих кошек прогнал, а? Оценил? Ты молодец. Как себя после такого всплеска энергии чувствуешь? Не перегорел? Хорошо себя чувствую. Даже удовлетворение какое-то появилось. Как будто немного опьянел. А почему я должен был перегореть? Да потому... «Слишком эмоционально сильная оказалась твоя атака. Зигру такие возможности и не снились. Интересные вы, земляне, человеки!» «О! Приходит в себя природа после разыгравшейся на поляне ментальной схватки. Букахи залетали и заползали, птицы какие-то в кустах зачирикали, зашебуршились. И снова эта дрожащая мягкая лапка появилась. И я не удержался. Потянулся к пушистому страху, уловил тоненький напряженный жгутик чужого сознания» перехватил, перебирая пальцами подрагивающие нити, послал вдаль мысленный вопрос «Кто ты? Что тебе от меня нужно?» И дрогнула нить, съежилась в руках, вильнула, попыталась ускользнуть, поставить заслон на моем пути, но поздно. Я уже несся мысленным взором вдоль серебристой мерцающей вязи, проскакивая над полями и лесами, прыгая через горы и реки и замер, когда впереди у подножия очередной горы показался небольшой по сравнению с нашим теперешним поселок, отличающийся от него не только размерами, но и строениями. А серебристый жгутик истончился, мышиным хвостиком юркнул за высокий забор и пропал. И я не успел заметить, где именно, лишь примерное направление засек. Ну что, подлетим ближе? Только поднимусь выше, чтобы сразу все можно было рассмотреть за стеной. Поднялся под облака, и странным образом поселок пропал из глаз. Опустился, и он сразу же проявился. Сем, что это такое?» «Весь поселок, судя по всему, накрыт защитным маскирующим куполом, чтобы его с орбиты не смогли обнаружить». «Тогда получается, это пираты? Контрабандисты?» «Похоже на то. Надо ближе подобраться». И я подобрался, и рассмотрел в подробностях происходящее за стеной. Да, немного другая планировка, более скромные по размерам строения и точно такие же люди, ничем не отличающиеся от наших, даже одежды. Такие же рабочие комбинезоны. За воротами в сторону горы уходит едва заметная дорога. Подлетел ближе и обнаружил полукруглый Зев пещеры. Ну что, посмотрим, что там внутри? Зачем? Оно тебе нужно. Полетели домой. Если так уж не втерпешь, расскажешь обо всем Морту. Только учти, что тогда придется обо всем рассказывать, даже о своих возможностях. А ты этого очень не хотел делать. Или уже передумал? Черт, ты прав. И что делать? Да ничего не нужно делать. Пусть все идет своей дорогой. Они тебе что, спать мешают? Тебя это с какой стороны касается? Из кармана у тебя воруют? Нет. Вот и молчи. Пусть у корпораций голова болит. Но им, судя по всему, что лагерь даже на вид довольно давно работает, на это глубоко наплевать. Им бы свое разработать. А вот когда ресурсы начнут истощаться, тогда они и зачешутся. Но до этого даже ты не доживешь. Ладно, посмотрим. Но присмотреться необходимо. Очень уж меня этот поток чужого сознания заинтересовал. Непонятный он. А непонятное нельзя просто так за спиной оставлять. Это я уже четко уяснил. Пора возвращаться. Стоило только подумать о возвращении, как я испугался. Ой, блин. У меня же моя голая тушка на лесной поляне одна лежит. Голая и беззащитная. Подходи и жри на здоровье. Метнулся назад еще быстрее, чем когда сюда летел. Заранее просканировал окружающий лес. Никакой опасности не обнаружил. Обрадовался и в свое тело ворвался так, что даже пыль вокруг поднялась. Или мне так показалось. Ну уж хлопок-то в ушах я точно услышал. С такой скоростью вернулся. Отдышался, успокоился. Начал приводить мышцы в порядок. Благо, теперь это получилось быстро и просто. Отошли от непонятной слабости? Может быть. Теперь главный вопрос. Как мне назад возвращаться? Сэрх, я тут проанализировал твое перемещение, и у меня выходит, что это ты сам свое тело переместил на эту поляну. Ты что несешь? Это же телекинез. Или портальное перемещение? Да я даже не знаю, что это такое. С какого перепугу мне это нужно? Именно что с перепугу. Наведенные чужой волей воспоминания вызвали сильный выброс психической энергии, что поспособствовало спонтанному, неосознанному переходу на пиковый разовый расход ментальной энергии, наложилось на воспоминания о портале в подвале, и вот он результат. Точно, каким-то образом сработало твое подсознание, или память из зигра на что-то подтолкнула. А может быть, еще раз попробуешь вспомнить подвал? Вдруг получится вернуться таким же образом. Открыл рот, чтобы обматерить своего напарника, и медленно закрыл. Выдохнул и задумался.